Марасси накрыла волна стыда. Искусство поджигателей заключалось в том, чтобы выбрать эмоцию и внушить ее человеку. Но для аламантов, управляющих эмоциями, гораздо проще посылать их не на конкретную цель, а в ее направлении. Судя по тому, как пошатнулся Энтроун, эмоция крепко ударила его, но при этом задела и Марасси, наполнив ее чувством собственной бесполезности. Она вдруг резко осознала свою беспомощность и незначительность. В душе пробудились воспоминания. Мгновения, когда она допускала ошибки, когда не добивалась успеха. Случалось ли ей сделать хоть что-нибудь без ошибок? Была ли от нее хоть какая-нибудь польза? На протяжении всего детства отец прятал Марасси, потому что стыдился ее. В юности... Она мечтательно зачитывалась легендами и повела себя как последняя дура, когда в ее жизни появилась настоящая живая легенда. Пусть романтические чувства к Ваксу давно остыли, ей по-прежнему было крайне стыдно из-за того, как она заигрывала с ним и всегда получала отказ. Она ахнула и, поникнув, упала на колени. Капли крови и зарваные раны на голове потекли по щеке. Она была никем. Всегда была никем. Вакс взял ее в помощники из жалости. Она столько лет пряталась в его тени, не в силах найти подходящего напарника, и в результате одолжила Уэйна. Она не раскрывала ни одного важного дела без его помощи. Тяжкий груз придавил ее, напоминая обо всем, что не удалось и не удастся. и, Для нее это не стало открытием. Все это она уже чувствовала. Пусть не столь яркие, эти эмоции были не в новинку. С многими страхами она сосуществовала всю жизнь. Другие она и жила за годы службы. Страхи не подчинялись логике. Логика не имела значения, только эмоции. Но с эмоцией Мараси могла совладать. Она отдышалась, прошептала, что это пройдет, и смирилась. Она справится. А вот Энтроун не был столь устойчив. Он свернулся клубком на выкрашенный в зеленый цвет террасе и тихо всхлипывал. Его регенеративные способности лишались смысла, если он не мог пошевелиться. А без шляпы с алюминиевой прокладкой он всецело был во власти Армаль. Несколько солдат прибежали к нему на выручку, но кто-то из горожан разобрался с ними, кажется, при помощи гашения эмоций. Очевидно, Армаль распределила инвеституру, как и предлагала Марасси. В итоге план сработал. Марасси выполнила основную задачу, наделила людей силой. Теперь можно было отдохнуть и переждать, пока эмоции не улягутся. Вот только Вот только портал по-прежнему открывался. Армия захватчиков была на подходе. Беспокойство острое, сосредоточенное, как ножом рассекло стыд, помогая Марасе сосредоточиться, потому что Марасе Марасе вполне могла функционировать. Она пошевелилась и почувствовала, как уползает от боли, грусти и стыда. Каждый дюйм Давался с огромным трудом, но она ощущала себя все сильнее, избавлялась от лжи. Принимала себя такой, какая есть. Женщиной, которую не волновала, в чьей тени она сидела, пока это приносило результат. Женщиной, которой было все равно, стыдится ли ее отец, общество, да кто угодно, пока она не теряет веры в себя. Женщиной, которая, несмотря на боль, целеустремленно миновала свернувшегося на земле Энтроуна и с облегчением вышла из зоны разжигания армаль. Эмоции улетучились, как дым ветреным днем. Мараси тяжело выдохнула, но расслабляться было рано. «Осторожнее», — сказала она подошедшим горожанам. Энтроун металлорожденный. Он умеет крайне быстро исцеляться. Мараси не знала долго ли армаль сможет поддерживать эмоциональную атаку, но казалось, ее способностям нет предела, как у вин, когда та, если верить писанию, получила силу тумана ржавь могла ли эта светящаяся субстанция, как и туман, быть телом божества Мараси проковыляла обратно в особняк, проигнорировала застывшего охранника для него Прошли считанные секунды. Возможно, он до сих пор реагировал на ее уклонение от пузыря, а может, Энтроун изначально приказал ему заблокировать вход. К счастью, лорд-мэр проделал для нее новый проход. Мараси протиснулась сквозь дыру в стене, прошла мимо радиостанции и добралась до входа к порталу. Оказалось, особняк был по сути декорацией, Почти все пространство занимала комната со светящимся порталом. Яркий свет заполнял бассейн 20 футов диаметром. Началось заметное волнение. Сияние озаряло стены призрачно белым. Марасе не нужно было долго думать, чтобы осознать мифическую роль этого места. Ржавь. Это сосредоточение чистой силы. Один лишь сосуд позволил двоедушнику создать 12-футовое каменное тело. Другой превратил луна свет в иного человека. А третий наделил Армаль способностью разжигать эмоции не хуже самого Вседержителя. В этом бассейне содержалось силы тысячи таких сосудов. Мараси шагнула вперед, но ее остановило крайне дурное предчувствие. Она приблизилась настолько, что могла видеть их, Тысячи солдат-нелюдей с золотой кожей и горящими красными глазами собрались под темным небом на земле, будто сотканы из тумана. Живые статуи. У них были винтовки неведанной конструкции, а от взглядов как будто прожигались дыры в сознании. Люди в золотом и красном прибыли. Носители последнего металла, как назвал их Майлз. Уничтожители. Мараси в смятении отшатнулась от бассейна. Порезы и ушибы, полученные в схватке с Энтроуном, снова отозвались резкой болью. Но любая боль меркла перед зовом этой силы, казалась ничтожной. Когда-то Мараси отказалась от браслета в скорби. Ей не нужна была такая сила. Теперь она осознала другое. Ей не нужна была такая сила. Но долг превыше потребностей. Долг подразумевает, ты должна делать то, что требуется от тебя. Много веков назад последний император Элленд Венчер столкнулся со схожей проблемой, как распорядиться великой силой. Мараси знала, как поступить. Секунду спустя она выскочила из здания и увидела, что жители общины разговаривают с солдатами, Успокаивают их. Армаль успела связать Энтроуна. Тот сопротивлялся, но почему-то не мог вырваться. Масиль, пиявка! Армаль указала на соседку. Лечиться он может, но все прочие силы мы из него выкачили. Мараси кивнула, стиснув зубы от боли и воспоминания о пережитом разжигании. «Пусть все здешние ламанты как можно скорее соберутся тут». «Зачем?» – спросила Армаль, подойдя к ней. «В одной комнате огромный резервуар энергии, и скоро там откроется портал в ужасный мир», – объяснила Марасси. «Разберемся с этим по старинке, израсходовав всю эту энергию с помощью наших способностей».